Глава тридцатая. Друзья и враги. В тот же вечер Ева написала письмо брату и Марлину. Короля она благодарила за отсрочку от налогов и слезно просила помочь ей еще и патентом, Мол, денег попробую на выкуп мужа собрать, есть у меня несколько идей, как это сделать. И даже расписала эти идеи, мыло, порошок и шампуни. Об остальном решила не писать, меньше знает, лучше спит. Ева постаралась больше жаловаться на тяжелую жизнь, на отсутствие опытной мужской руки и уповала на богов и брата. Вспомнила про Бальтазара, какой он милый и замечательный, как Трипто стремится ей помочь. Может быть, Триптоны тоже не оставят ее в беде? Все очень расплывчато и неоднозначно. Ева понимала, что сейчас две команды тащат королевство, каждая в свою сторону, и кто шепчет на ухо королю, она не знала. Поэтому... польстила и одним, и вторым, заодно похвалила ум и стратегию брата. В общем, письмо получилось насквозь фальшивое. Зато Марлину Ева написала все честно. Не стала скрывать ничего, кроме дара заклинательницы, да и то, потому что сама пока в нем не разобралась. Она спрашивала советов и от чего то была уверена, что получит их, несмотря на то, что великий маг о ней и забыл. А еще она попросила у главы ордена помощи, и катастрофически не хватало специалистов, а стройку пора было начинать в ближайшее время. «А еще, мэтр, хочу организовать школу, и при ней училище лекарское. Может, есть у вас на примете толковый наставник. Буду очень благодарна за любую помощь. Ева Ридверд. Дата». «Мастер Буш!» — позвала она секретаря, но в кабинет зашла Лю в мужском дорожном костюме с двумя короткими мечами за спиной. «Куда собралась?» Ева нахмурилась, вспоминая, обсуждали ли они с помощницей ее отъезд, а то вдруг провалы в памяти, и пора витамины пить. «Сталийцу!» Лю подошла к столу и, собрав письма, аккуратно засунула их за пазуху. «Слишком опасно доверять чужакам, да и у меня есть дела в городе. Пора нам узнать, что творится в стране. Не нравится мне, что мы все узнаем запозданием. опозданием. Хочу старые связи возобновить». «Ты права», — Ева поднялась, «но одну тебя не отпущу опасно». Я тут изведусь, пока ты вернёшься. Я возьму Домара. Люва глядела довольной и смущённой. Ей были приятные заботы и волнения герцогини. Приятные и очень непривычные. Зачем? — нахмурилась Ева. Мальчишка не боец. Зато он смекалистый глазаст. А ещё мне кажется, что его нужно показать Мэтру. Марлин та ещё змея, но он умеет видеть скрытые таланты. А мой внутренний голос просто орёт, что с мальчишкой что-то не так. ты права. Ева никому не рассказывала, как Дамар оказался в их компании. «У парня есть талант. Он может стать артефакторщиком. Но больше я ничего не знаю. И учителя у него нет», — вздохнула Ева, и, увидев внимательный, чуть насмешливый взгляд, Лю возмутилась. «Ты знала!» «Я умею видеть», — Сюнь постучала себя кончиками пальцев по глазам. «Умею замечать мелочи и странности. Например...» когда кое-кто разговаривает с воздухом, а потом в отряде появляется новый человек или прилетает огневой тали и спасает нас от засады. Ева открыла рот и закрыла. Да, Лю не видела зеленую вредную птичку, но выводы сделала верные. И вот тут встает вопрос, насколько Ева ей доверяет, чтобы рассказать правду, и не станет ли это доверие концом их дружбы? Ведь такие сведения можно очень выгодно продать. «Я думаю, что нас всех ждут сюрпризы», улыбнулась Лю. «Но если вы решите рассказать о своей тайне, то лучше это сделать после моего возвращения. Я не уверена, что смогу сохранить ваш секрет, если о нем будут спрашивать очень настойчиво». Ева понимала. Лю боялась, что если окажется в пыточной, то не станет молчать. «Своя жизнь дороже». После ее слов Ева поверила, что наемный убийца Лю Сунь никогда не предаст. «Но ведь есть другие средства узнать секрет». тот же Таль Разума, например. «Я расскажу, когда вы вернётесь. Вы только вернитесь». «Даже не сомневайтесь, шата Ева, девушка коротко поклонилась. «Рядом с вами весело, а я больше всего в жизни ценю веселье». Ева молча обняла её и сунула в руку мешочек с золотом. «Буду ждать». Они уехали в тот же день. Кроме писем, Дамар вез образец миксера, набор детского мыла и пенных бомбочек, и две наиболее популярные игры. В королевской канцелярии служат люди, а людям всегда приятно внимание. «Не сходить ли нам к мастеру-лекарю?» Ева отошла от окна, через которое следила за отбытием Сунь, и обняла Яську. «Они скоро вернутся, не грусти, малыш!» Она легонько похлопала девчушку по курносому носику. Яська шмыгнула и улыбнулась. Она не умела долго печалиться, как не умела таить обиду. Но Ева чувствовала, что у ребёнка неспокойно на душе. — А вы никуда не уедете? — спросила девочка, старательно глядя в пол. Еве так жалко её стало в этот момент, что она не удержалась, присела на корточки, крепко обняла Яську, прижимая к себе и горячо зашептала. — Если уеду, ты поедешь со мной. Я никогда тебя не оставлю, малышка, никогда. Ты мне стала очень близка. Ну что за грустинка в глазах? Она отстранилась, заглядывая в глазки, полные слёз, и сама чуть не разревелась. Яську бросали, и она боялась поверить. Ева видела, как девочка тянется к ней, как радуется ласке и вниманию, но в то же время держится всегда с лёгкой настороженностью, будто боится поверить до конца, боится, что её опять оставят, не хочет пускать в сердце, чтобы не разочароваться в очередной раз. «Я люблю тебя, Яся, и никогда не оставлю». «Никогда!» — повторила она еще раз, и все же заплакала тихонько, беззвучно, когда детские руки обвили ее за шею, а горячий нос уткнулся в щеку. «Ты мне как дочь!» Ей хотелось сказать, что она удочерит девочку, хотелось, чтобы Яська называла ее мамой, но Ева понимала, не все зависит от нее. Ее титул слишком высок, чтобы так просто усыновить безродного ребенка. А еще был муж, без согласия которого она шаг лишний ступить не могла. Даже в нашем мире усыновление — это квест, похуже игры в черный лес. Так что говорить об этом мире? Хотя спросить все же стоило. Через полчаса, отправив повеселевшую Яську к лекарю, Ева входила в крепостную трипту. Ничего не изменилось за это время, только триптон был другой. Бальтазар в широком сером балахоне зажигал свечи у лика хозяина. Ева специально надела мягкие сапожки без каблуков, но он все равно услышал и обернулся одним слитным движением. «Красивый мужик», — отстраненно подумала Ева, — «красивый и опасный». И она его совершенно не понимала. Она оглянулась, ища хоть какие-то изменения, но все стояло на своих местах, только вазы с цветами появились. Все те же черные розы. «Вы что-то ищете?» — спросил дознаватель. «Да, смотрю, не лежит ли где-нибудь труп нашего Триптона. Он исчез слишком неожиданно». Бальтазар улыбнулся, оценив намек. Его отозвали в Верховную Трипту для консультаций. Вы ведь знаете, что Двенадцатый Триптон — специалист по мертвым языкам. При последней переписке в библиотеке обнаружили древние тексты. «У жрецов нет имен, только порядковые номера?» Ева подошла к большой статуе сестры и опустила на постамент пирожное, упакованное в бумагу. «Ты, наверное, соскучилась по сладостям», — проговорила тихо. «Внутри очень вкусный заварной крем». «Шата Ева, богиня вас!» Начал снисходительно на Бальтазар и замолчал, ошарашенно глядя, как исчезает подношение. «Не слышат», — закончил он шепотом. «Что вы поднесли богиня? «Пирожное», — широко улыбнулась Ева. В отличие от графа, она прекрасно видела, как пирожное исчезло в желтом пламени. Бывшая магичка, а ныне богиня, явно управляла стихией огня. «Что вас удивляет, граф? Сестра ведь женщина, а женщины любят сладости». И вы? «И я...» Быстрый внимательный взгляд, и вот перед Евой опять стоит светский Лавеллас. «И давно боги вам отвечают, шаты, Ева?» «Всегда?» Ева не угала Ей боги отвечали всегда. Два раза. Именно столько раз она подносила им подарки. «Я пришла поговорить». Ева оглянулась, но стульев в трепте не было. «Я давно жду вас для приватной беседы», — склонил голову дознаватель. «Откройте сердце богам!» Ява фыркнула, представив на мгновение, как могла бы пройти исповедь, а вслух произнесла то, что уже говорила местному Триптону. «Для общения с богами мне не нужны посредники, граф. Мы сами разберемся с тремя. С вами я хочу поговорить о другом». «Тогда прошу в кабинет», — Бальтазар Старов махнул рукой на выход, пропуская его вперед. «Интересно, откуда появился этот обычай пропускать даму вперед?» Я читала, что в древние времена, когда мир был населен монстрами и люди жили в пещерах, мужчины таким образом пытались избежать смертельной опасности. Они запускали в пещеру первую женщину, как более слабое существо. Если там был зверь, он жрал даму, а остальные успевали сбежать. — Какие забавные сказки вы читали, Шат Ева! — нейтрально ответил граф. Но задумался, и пока шли по коридору, молчал, поглядывая на Еву с явным интересом. А ей очень хотелось забраться к нему в голову и прочесть мысли, но Таля разума под рукой не было. Приходилось строить предположения. Кабинет Триптона находился в том же крыле и удивил Еву своей аскетичностью Книжные шкафы, стол, жесткий стул — вот и вся мебель. Ни занавесок на окнах, ни ковра под ногами, ни мягкого кресла для посетителей. Ева без приглашения уселась на единственный стул и, дождавшись, когда граф встанет напротив, произнесла — «Мне нужна консультация светского характера, граф, признание бастарда и введение в семью». Небесно-голубые глаза графа слегка расширились, но больше ничего не выдавало его удивления. А Ева про себя опять подумала, что граф — чертовски красивый мужчина, хотя и блондин. «Речь идет о вашей семье?» «Да, вы все верно поняли», — светски улыбнулась Ева. Если отец признает ребенка, то достаточно утверждения отцовства королем и триптой, сухо ответил граф. Насколько мне известно, Его светлость очень отрицательно относился к незаконнорожденным детям. Из-за маркиза Ерка? Ева вспомнила, что маркиз был как раз незаконнорожденным. Но там во все тяжкие пустилась мамаша, а не отец. Бальтазар кивнул. Что же бывает, пожал плечами Ева. Расскажите мне о процедуре признания. Граф обошел стол и остановился у шкафа с книгами. Достал том в черной обложке с золотым тиснением. «Свод законов. Здесь есть образец для всех бумаг. Но главное — согласие отца. Остальное — формальности. А если отец не согласится?» «Тогда король может своим указом признать бастарда одним из наследников. В истории были прецеденты, когда в роду не оставалось ни одного мужчины, кроме незаконорожденных». «А если это девочка?» Тогда ей нужно было родиться принцессой. Ева намек поняла, но лишь улыбнулась в ответ снисходительно. Если граф хотел ее оскорбить, то он просчитался. А если я захочу усыновить чужого ребенка? Шата Ева! Снисходительность в интонации дала Еве понять, что граф догадался, о ком речь. В вашем случае лучше всего будет взять опеку над девочкой. Как опекун вы можете решать ее судьбу, и никто не посмеет слово сказать поперек. «Мне нравится этот вариант. Какие документы следует оформить?» «Герцогине Ридверт не нужно согласовывать это незначительное событие», — тонко улыбнулся граф. «Достаточно заверить бумаги об опекунстве в местной канцелярии. Секретарь вашего супруга знает, что нужно делать, но...» «Но», — приподняла брови Ева, — «у девочки ведь есть родители?» «Она сирота». «Это как-то подтверждено документально». «Возможно, у нее осталась доля в наследстве?» Еве было все равно, есть у Яськи доля от родителей или нет. Ей хватит денег, чтобы дать этому ребенку лучшее. Но она пришла из мира, где одна, вовремя взятая бумажка, могла решить исход судебного дела. Поэтому Ева прислушалась к словам Бальтазара. «Шата, Ева, я мог бы помочь вам в этом вопросе!» Бальтазар обошел стол и встал рядом. «Мне, как дознавателю трипты, это несложно сделать!» «И что вы потребуете взамен?» не купилась Ева на его доброту. «Вы меня совершенно не знаете», — покачал головой граф, — «и не хотите узнать лучше», — добавил с сожалением. «А ведь я могу быть как союзником, так и врагом». Ева встала и, глядя в голубые глаза, четко произнесла. «Вам следовало бы определиться, граф, на чьей вы стороне, на стороне Трипты или на собственной, потому что если второе, то, возможно, мы сумеем договориться». «А если на стороне Трипты...» «Пока вы не угрожаете мне, я живу с вами в мире». «Серьезное заявление Шатаева», — граф смотрел на девушку с интересом. «Не пожалеете?» «Я никогда не делаю опрометчивых заявлений, Бальтазар, и никогда не угрожаю, не имея на то основания». А «Знаете, я читал досье на вас, изучал. Ведь признание брака недействительным — серьезный политический шаг. Я опрашивал свидетелей, собирал данные...» «И...» Еве стало любопытно. «И ничего, ничего из этого не пригодилось!» — в сердцах воскликнул дознаватель и рассмеялся. «Вы совершенно другая, и вы очень легко ломаете все мои планы. Я узнаю о семье Яськи, и за это вы согласитесь со мной поужинать. Просто поужинать, шата, Ева!» «Хорошо, я поужинаю с вами, граф, после того, как вы привезете нужные документы!» — кивнула Ева и быстро вышла из кабинета. Дознаватель Бальтазар Старов в роли противника ей нравился намного больше, чем граф Старов в роли ухажера. В лазарете было тихо, зловонно и мрачно. Ева безошибочно определила источник запаха и скривилась. Я иногда думаю, может удушить его, чтобы не мучился. Мастер Ульям вошел в палату следом за Евой и сразу же открыл окно. Я надеялся, что маг очнется, пусть и дурачком, но, к сожалению, ошибся. Думаешь, душа покинула тело? и душа, и разум. А если в него поцелить Таля? Я рассматривала бледного и худого парня, лежащего на кровати. Он безучастно смотрел в потолок, а глаза не пересыхают, удивительно, но он моргает, глотает и испражняется. Мастер Ульям помахал перед лицом своего помощника ладонью. Реагирует на внешние раздражители, на свет, боль, голод, использует первичные инстинкты очистки организма. И все. «Хотите сказать, что физически он вполне здоров?» «Если судить по аппетиту, то меня переживет. Но он забыл, как нужно владеть телом. Если его повернуть на бок, он будет лежать, пока его не повернут обратно. Мы его иногда сажаем, он сидит на подушках и может сидеть сутками. Сам же не проявляет никакой инициативы». Таль разума выил ему мозг, оставив только инстинкты. Ева задумалась. «Если найти такого же Таля, можно обратить процесс. Никогда не слышал, чтобы подобное было возможно». «А те люди, в кого вселился Таль, кого называют одержимыми, как они себя вели после того, как Таль покидал их тело? Обычно их убивали до того, как провести исследование. Но когда-то я был в Ордене и видел такого одержимого. Его держали в специальной клетке, и он выглядел точно как маг». Целитель кивнул на парня. Я предлагал герцогу попробовать подселить в него Таля, но Шатридверт не заинтересовался моим предложением. Ему бы хватило силы и умения призвать Таля разума. Я читала классификацию, и разумники считаются самыми опасными. Ульям задумался, пожевал верхнюю губу, бросая на Еву настороженные взгляды, но все же сказал. "Шатридверт очень неплохой заклинатель, но, как и большинство из них, он немного самоуверен». Что же это Ева и сама подозревала — Но идея попробовать подселить в тело мака Таля засела в голове занозой и никак не хотела уходить. «Если бы Таля остался в человеческом теле, то это был бы уже другой человек», — проговорил мастер Ульям. «Я долго рассуждал на эту тему и пришел к выводу, что жизнеспособным могло быть только слияние разума-носителя и Таля. Я читал, что древние заклинатели так умели. Они сохраняли ясность ума и при этом получали силу Таля». но не уверен, что... Это не сказки. Это не сказки. Ева поняла, что именно хочет Гектор. Он ищет тело, чтобы обрести плоть. Они называли себя магами и могли очень многое. Но нам этого уже никогда не узнать, — Ульям вздохнул. Отчего же? — Я хмыкнула. Вполне может быть, что вы увидите это в ближайшее время. Мастер замер, а потом решительно закрыл окно и плотно прикрыл дверь, предварительно выглянув на улицу. Я с интересом наблюдала за его действиями. Она не боялась неожиданностей. С лекарем у них сложились ровные доверительные отношения. Он был интересным, увлекающимся собеседником, готовым к новому, при этом простым и ненавязчивым. Ульям подошел к ней почти вплотную и так тихо, что пришлось склониться к нему, прошептал. «Кто вы?» «Почему спрашиваешь?» «То, о чем вы рассуждаете, не знают девушки восемнадцати лет». «И...» Я очень хорошо знал Еву Ридверт. С пяти лет наблюдал за ней. Вы же сразу дали понять, что мы не знакомы. Сначала я думал, да какая-то игра. Но ваша шкатулка убедила меня, что все серьезнее. И вы действительно меня не помните. Я Ева Ридверд, твердо ответила герцогиня, глядя в глаза лекарю. Но после болезни я потеряла часть памяти. Зато у меня открылся дар заклинательницы. Я вижу талий. «Они отзываются?» — жарко спросил лекарь и схватил Еву за руку. «Скажите, шата Ева, вы слышите талий?» «Не всех!» — Ева потянула руку, и лекарь с извинениями ее выпустил. «Я знал! Я сразу подозревал это! Хозяин!» — он поднял лицо к серому потолку. «Спасибо, что дал дожить до этого момента!» «Шата Ева!» — он опять схватил Еву за руку. «Вы в опасности!» Если Трипта узнает, что в мир пришла повелительница, вас объявят одержимые и запрут в монастыре. Они захотят вашу силу или убьют вас, чтобы не допустить возвращения богов. Ведь так приятно править от их имени, не так ли? Но есть записи. Да, есть. Ева не узнавала мастера-лекаря. Всегда сдержанный, спокойный, уверенный в себе мужчина в раз стал похож на сумасшедшего ученого. Он нервно ерошил жидкие волосы, и они теперь торчали во все стороны. в глазах слезы, руки дрожат. «Ульям, успокойтесь!» — строго произнесла Ева. «Выпейте настойку, и потом мы поговорим». «Да, да, настойку!» — забормотал лекарь. «Простите, но это чудо! Они мне не верили, высмеяли на ученом совете, обвинили в ересе, лишили наставничества, отправили в изгнание. Кто они? Триптоны!» Мастер ульем зачерпнул кружкой воды из ведра, накапал желтой ароматной настойки и залпом выпил. «Свой путь лекаря я начинал в Трипте. Учился, потом служил в госпитале при обители хозяина. Там и познакомился с древними целительскими записями. Хорошая была библиотека при госпитале. Случайно нашел забавный документ». Он пригладил волосы. «Между листами книги с описаниями жития целителей прошлого я нашел листок с записями неизвестного лекаря». Он писал, что странная болезнь выкосила половину населения горных провинций. Но повелительница нашла способ остановить и ее, и диких зверей, пришедших из джунглей. Считалось, что звери разносят болезнь. Она созвала Триумвират и призвала сильнейших талий из Нижнего мира. Они слились с ними и очистили мир от скверны. Но сами уже не смогли вернуться в человеческие тела. «Да, я слышала об этом», — кивнула Ева. правда, немного другую версию. Да-да, в книгах Туртан Тереза есть описание этого момента, одобренное трипты описание. Но в том листке, что нашел я, было написано, что первый Триптон уничтожил тела Триумверата и стражу, которая их охраняла, и великим магам некуда было вернуться, вот они и стали богами. Но наступит время, когда родится новая повелительница и вернутся боги в тела, «И свергнут они власть предателей», — процитировал он наизусть. И ожег тот лист, испугавшись, что это знание слишком опасно, потому что после этих событий всего за двадцать лет влияние повелительниц было ослаблено, а со временем они исчезли полностью. Больше не рождалось девочек силой, а если рождались, то учиться им было не у кого. Но... — лекарь развел руками. — Я все равно в опале. «Нет, ты на месте. Именно там, где и должен быть», — улыбнулась Ева. «Все идет по плану». «Но не по-моему», — подумала про себя. «Знаете, теперь я верю, что у вас все получится. Мы откроем госпиталь, как вы и задумали, а при нем будет школа для лекарей». Ульям глубоко вздохнул и сумел взять себя в руки. Перед Евой опять стоял сдержанный опытный лекарь, слегка циничный, слегка жесткий и надежный, как гранитная скала. «Мне тоже нужен наставник», — вздохнула Ева, беря лекаря под руку. «Обсудим наши планы у меня в Коби...» Громкий истеричный крик разорвал тишину. «Что ты делаешь, тварь? Люди! Она ребенка в колодец бросила!» «В колодец! Упала в колодец!» — закричали со всех сторон на разные голоса. «Багры тащите! Веревки!» «В колодец!» — эхом повторила Ева, растерянно глядя на лекаря. Колодец в крепости был узким и настолько глубоким, что воду видно не было. Взрослому человеку в него не протиснуться, но и выбраться из него невозможно. Сердце рвануло из горла, перекрывая возможность дышать. Ева захлебнулась вдохом. «Яся!» Она бросилась на улицу, на ходу выкрикивая незнакомые слова. «Шата, Ева!» — крикнул Ульям. «Яська здесь!» Но Ева не слышала. На глаза накатила огненная пелена, движения стали настолько быстрыми, что казались смазанными. Легкие разрывало от хлынувшего в них потока воздуха, а с губ срывались слова древнего языка. «Успеть, только бы успеть! Зачем ей жизнь, если в ней не будет солнышка?» Никто не разглядел, как из воздуха за спиной герцогини вылетел огромный зеленый орел и полетел следом. Зато столпившиеся вокруг колодца люди увидели, как из глубины поднимается столб воды и в руки стоящего рядом с каменным бортом воина осторожно опускается маленькое тельце.